Глава двенадцатая. Лея. Прошла очередная неделя. Я все же пролежала дома три дня. Хоть температуры и не было, чувствовалось недомогание. Мама, поблагодарив заботливых соседей, забрала меня домой. Отчитывать не стала, но попросила, чтобы в следующий раз сразу звонила. По поводу проникновения в дом постороннего решила написать заявление. Воспользовавшись тем, что наш сосед Влас работает в полиции, написала заявление и договорилась, что я в ночную ее смену буду ночевать у соседей. Почему-то эта новость очень ее встревожила, и вариант просто залетного грабителя не рассматривался. Таша приходила меня навещать, приносила лекции и задания, чтобы я как можно меньше пропустила. Мы уже усердно готовились к сдаче сессии. Марк также приходил, хотя писал мне каждый день, даже сидя на парах. Собеседником он оказался довольно интересным. Обещал показать интересные места в городе, о которых мало кто знает. «Мам, а кто приходил?» — спросила родительницу, когда она проверяла в очередной раз мою температуру. «Влас, он еще раз расспрашивал у меня о проникновении в дом», — ответила родительница, складывая чистую одежду. Мне завтра в ночную смену. Я договорилась с Натальей, что ты у них переночуешь. Не хочу оставлять тебя одну. Я тебе буду писать, — пыталась ее успокоить. Ого! — воскликнула Таша, когда я ей рассказала про то, что иногда ночую у соседей. Мы с Натальей очень подружились, а вот дядя Влас пугал меня. Смотри, так скоро и проднитесь. Глупости не говори. Чуть ли не фыркнув, ответила подруге. «Они просто помогают, пока ищут вора». Я немного рассказала ей о случившемся. Вот только пока даже нет предположений, кто это был. Дядя Влас предложил поставить камеры в общих комнатах. Мама очень была этому не рада, что и успела высказать мужчине. У них явно вновь вышел по этому поводу спор. «Теперь наш дом под присмотром. Меня, конечно, смущают эти камеры». Но Марк просит потерпеть. Вообще, мы с ним и правда стали чаще общаться. — На свидание уже пригласил? — спросила Таша, улыбаясь. — Мы просто общаемся, — ответила резче, чем хотелось. — Как скажешь, — явно намекаясь, что это должно не так. — Но запомни, так просто друзья не смотрят. — Таша! — Лея? И тут мы рассмеялись задорно так, весело. Естественно, обратили на себя внимание, поэтому я не удивилась, когда к нам подсел Витя Колосов, наш одногруппник. «Расскажете, что вас так развеселило?» — задал нам вопрос. «Вить, ты чего от нас хочешь?» «Таша у меня умеет отшивать, вот таких наглых». «Сегодня у меня будет вечеринка. Приглашаю вас». Попытался обнять мою подругу, но она тут же ударила его по рукам. «Мы подумаем». А теперь иди на свое место, пока препод не пришел. Идти никуда мне не хотелось, но, зная уже подругу, уверена, что начнет уговаривать пойти с ней. Витя только успел встать, как в аудиторию зашел препод. Он очень не любил прогульщиков, даже если это было по уважительной причине. Меня он взял на карандаш, как сам выразился, встретив меня в коридоре. «Итак, ваши пробные тесты перед сессией покажут мне, насколько вы готовы к экзамену и знаете материал», — начал он с главного. «Староста, к середине лекции дайте мне список отсутствующих. Впредь этот список должен быть готов до начала лекций». Раздав тестовые задания, принялся пересматривать работы других групп, а я уткнулась в свою работу и принялась отвечать. Оценив свою работу, рассчитывала на хорошую оценку ведь дома готовилась сама. «Я смогла ответить только наполовину. Чувствую, что на экзамене завалит меня», — причитала подруга. А я знала, вне зависимости от того, как многие написали, он все равно будет валить. Такое ощущение, что ему нравится снижать способности своих учеников. «Да он всех будет валить, вне зависимости от результатов теста», пыталась подбодрить подругу. Я почему-то была уверена, что прогульщикам достанется больше всех. К этому предмету стала готовиться с удвоенной силой. Как и ожидала, Таша начала меня уговаривать пойти с ней на тусовку. «Да ладно тебе!» — начала она издалека. «Хоть нормально отдохнешь, пообщаешься с сокурсниками. Просто я вообще их не люблю». «А как же крутые тусы в большом городе!» Не хотела отступать, как и я. «Я не ходила на вечеринки. И не потому, что меня мама не пускала». Я сама не хотела. Мне там не интересно смотреть на нетрезвых одногруппников, не хотелось. Поэтому не обрадовалась приглашению. Таша, честно, я не любитель всех этих тусовок. Хотелось, чтобы она меня поняла. Я и раньше никуда не ходила. Подруга была очень удивлена моим откровением. Даже тут в небольшом городке есть где потусить, только мне это не интересно. Не люблю я этих пьяных веселей. Как правило, ничем хорошим они не заканчиваются, и я очень сомневаюсь, что тут они проводятся по-другому. «Ладно, тогда я пойду одна. Буду присылать тебе разные видео и фото, чтобы ты соблазнилась». Она говорила это так уверенно. «Хорошо. Посмотрю, как ты веселишься», — смеясь ответила ей. Мы больше не стали спорить, а Таша перестала меня тянуть на вечеринку. Домой пришла уставшая. Сегодня был трудный день. Лекции были тяжелые. Предварительный тест выжил все соки. А это только первый курс и начало учебного года. «Ты уже освободилась?» Пришло сообщение на мой телефон. Это был Марк. Он мне обещал показать интересные места в городе. Вот лучше с ним прогуляешь, чем смотреть на нетрезвых. «Да, только пришла с лекцией». Ответила тут же и пошла на кухню, чтобы перекусить. Тогда приглашаю прогуляться, а потом уже будешь грызть свой гранит науки. А в конце был смайлик, потеряющий подбородок. Прогулка мне не помешает. Проветриться на свежем воздухе и отвлечься немного мне не помешает. Хорошо. Во сколько выходим и что с собой брать? Спросила его, подумывая сделать бутерброды и в термос чая. Я уже готов, а ты надевай удобную обувь и выходи. Ничего не нужно брать. Буду ждать возле ворот. Быстро написав, что уже бегу, пошла надевать удобный спортивный костюм, пока чайник греется. Быстро собрала бутербродов, залила в термос горячий чай, взяла стаканчики раскладные и все это дело уложила в рюкзак. Когда вышла за калитку, меня уже на машине ждал Марк. Невозможно было не улыбнуться на его теплую улыбку.